Такой проект, естественно, требует предварительно разобраться с самим понятием эстетики. Для меня эстетика отнюдь не занимающаяся искусством наука или дисциплина. Эстетика – это способ мыслить, который проявляется по поводу предметов искусства и силится высказать, в чем они являются предметом мысли. Более общим образом, это специфический исторический режим художественной мысли – представление о мышлении согласно которому предметы искусства – суть предметы мысли. Нам известно, что слово «эстетика» в качестве обозначения художественной мысли – недавнее. В общем и целом, его генеалогия восходит к сочинению Баумгартена, опубликованному под этим названием в 1750 году и «Критике способности суждения» Канта. Но эти привязки двусмысленны. По сути дела, термин «эстетика» в книге Баумгартена, ни в коем мере не обозначает теорию искусства. Он обозначает область чувственного познания, того ясного, но все же смутного познания, которое противостоит ясному и четкому познанию логики. В равной степени проблематична в этой генеалогии позиция Канта. Позаимствовав у Баумгартена слово «эстетика» для обозначения теории форм чувствования, Кант, по сути дела, отвергает то, что придавало ему смысл, а именно представление о чувственном как смутно умопостигаемом. Для него не существует эстетики, мыслимой как теория смутного познания. И критика способности суждения не знает эстетики как теории. Она знает только прилагательное эстетическое, которым обозначается тип суждения, а не область предметов. Лишь в контексте романтизма и посткантовского идеализма В работах Шиллинга, Шлегелей и Гегеля под эстетикой начинают понимать художественную мысль под аккомпанемент, впрочем, настойчивых заявлений о неуместности этого термина. Только здесь, под именем эстетического, совершается отождествление художественной мысли, мышления, вершимого произведениями искусства, с определенным представлением о смутном познании. Новое и парадоксальное представление поскольку, превращая искусство в территорию мысли, которая присутствует вне самой себя, которая тождественно не мысли, оно объединяет противоположности. Чувственное, как смутное представление по Баумгартену и чужеродное представление, чувственное по Канту. То есть превращает смутное познание уже ни в какое не в познание, а, в, собственно говоря, в мысль того, что не мыслит. Иными словами, эстетика – не новое имя для обозначения области искусства, а специфическая конфигурация этой области. Это не новая рубрика, которой должно подпадать то, что прежде состояло в введении общего понятия поэтики. Она отмечает преобразование режима художественной мысли, и этот новый режим оказывается местом, где складывается специфическое представление о мысли. Моя гипотеза состоит в том, что фрейдовское осмысление бессознательного возможно только на основе этого режима – художественной мысли и представления об эманентной ему мысли. Или, если угодно, фрейдовская мысль при всей традиционности художественных отсылок самого Фрейда возможна только на основе революции, переведшей художественную область из ведомства поэтики в ведомство эстетики. Мне бы хотелось разъяснить и оправдать эти предположения, показав, как целый ряд излюбленных фрейдовской теории объектов и способов интерпретации связан с изменением статуса этих объектов в эстетической конфигурации художественной мысли. Посему я буду отправляться по месту и почет от Центрального для разработки психоанализа поэтического персонажа – Эдипа. В толковании сновидений Фрейд поясняет, что имеется некий материал преданий, чья универсальная драматическая действенность покоится на его универсальном соответствии данным детской психологии. Этот материал – легенда о царе Эдипе и одноименная драма Софокла. Итак, Фрейд заявляет об универсальности эдиповской драматической схемы в двух отношениях, как разъяснение универсальных и универсально подавляемых детских желаний, а также – и как образцовой формы разоблачения скрытой тайны. Последовательное, искусно проведенное расследование в царе Эдипе сравнимо, говорит нам он, с работой психоаналитического лечения.